Глава 15. Эксгумация Игнатов все время подгонял Зураба, привыкшего все делать с этой восточной линцой. Москва требовала результатов немедленно. Наконец, все было готово. Обеспечена охрана, выделено двое могильщиков и подобрана пара понятых, согласившихся поехать на кладбище а главное, с превеликим трудом было истребовано из Минздрава разрешение на эксгумацию. Зурабу пришлось уплатить за это разрешение и изрядное количество лари, о чем он не приминул сообщить полковнику Игнатову. — У нас контора не бедная, заплатит, — успокоил его Василий Юрьевич. — Сам знаешь, на такие делишки есть специальный представительский фонд. Эксгумацию тела Клеопатры Игнатов и Зураб готовили в тайне. Однако шило в мешке не утаишь, и эта народная мудрость в скорости нашла свое подтверждение. Командой из восьми человек интерполовцы выехали на двух машинах. С ними были и два специалиста-медика из лаборатории криминалистики, как того требовали правила эксгумации. И эти правила Игнатову упаси бог, вовсе не собирался нарушать. На рассвете машины покинули Тбилиси и помчались по дороге уже знакомой полковнику Игнатову. День обещал быть солнечным, осенние тучи, несколько дней висевшие над столицей Грузии, разошлись. Надолго ли? Светило едва показалось над вершиной древнего Мцхетского замка, венчающего вершину горы. Закончились последние домики городской окраины, впереди показалась рощица белоствольных берез. Дорога была пустынна. Игнатов, сидевший рядом с Зурабом, который вел машину, напряженно всматривался вдаль. Его томило какое-то предчувствие. Миновали жиденький перелесок, в центре которого стояли стены какого-то разрушенного здания. Проехали мостик, под которым неслись горные потоки. Волга лихо выскочила на пригорок, и они сразу увидели видавшую виды черную Волгу, наискосок перегородившую дорогу. Водитель, подняв капот, копался в моторе. «Поможем парню!» — оскалился в улыбке всегда жизнерадостный Зураб. Полковник кивнул, хотя его согласие было, пожалуй, излишним. Слева и справа от грунтовой дороги, относительно сносной, была непролазная грязь. Волга же перегораживала всю дорогу. Зураб тормознул. «Эй, гиноцвали, загораешь?» — спросил Зураб, высунув голову в приспущенное стекло. Неизвестный водитель выпрямился, внимательно уставившись на подъехавших. «Загораю», — ответил он, не спуская взгляда с Зураба. «Чего уставился?» — подмигнул Зураб чумазому водителю. «Родичи, что ли? Может, помощь требуется?» Однако водитель повел себя более чем странно. Не отвечая Зурабу, он бросил машину и со всех ног, громко чавкая сапогами по непролазной грязи, кинулся в лесопосадку. «Что он там забыл?» — вырвалось у Зураба. Игнатов сразу сообразил, что здесь что-то не так. «Назад!» — приказал он Зурабу, хватаясь за руль. «Гони назад, поживее!» Полковник не успел договорить, как раздался взрыв. Черная «Волга» вздыбилась, распадаясь на куски и мгновенно вспыхивая ослепительным пламенем. Осколки металла и стекла полетели во все стороны. Василий Юрьевич очнулся первым. Некоторое время он не мог сообразить, где находится. Настолько быстро, почти мгновенно, все произошло. Увы, в своей жизни, полной опасностей, он далеко не первый раз попадал в такие передряги. Для начала быстренько проверил. Руки-ноги вроде целы. Нестерпимо болела голова, видимо, контузия. По щеке катились капли. Он растер их рукой. Кровь. Какой-то осколок глубоко, почти насквозь рассек щеку. Полковник повернулся к Зурабу. Тот неподвижно сидел в водительском кресле, откинув голову на подголовник. Глаза его были закрыты. Зураб. Тихо окликнул Василий Юрьевич, взяв его за руку. Тот, не открывая глаз, тихо застонал. Полковник, морщась от головной боли, которая продолжала усиливаться, достал аптечку и, прежде чем заняться своей щекой, перевязал безвольно повисшую левую руку Зураба, сильно кровоточившую и, по всей вероятности, серьезно поврежденную. Сидевшие на заднем диване судебно-медицинские эксперты отделались порезами лица и рук. У одного из них осколок стекла застрял в левой ладони. Другому кусок жести угодил в правое предплечье. К Игнатову подошел прихрамовый водитель второй машины, которая ехала сзади, и по этой причине ей досталось меньше. Понятые, пожилая грузинская пара, сидевшая на заднем сиденье и плохо говорившая по-русски, толком так и не поняли, что произошло. В сильнейшем испуге они повалились навзнич на пол салона и не отвечали на оклики. Игнатову и Зурабу поначалу показалось, что они убиты. «Что будем делать?» — спросил Зураб, который приковылял ко второй машине с превеликим трудом. Полковник посмотрел на догорающую Волгу, от которой несло невыносимым жаром. Языки пламени становились все ниже, И за них показался черный остов, похожий на скелет человека. Игнатов колебался. «Машину столкнем в кювет», — продолжал Зураб, который неверно истолковал его молчание. «Это не проблема». «Дело не в машине», — покачал головой Игнатов. «В таком виде мы ничего путного не сделаем. Эксгумацию надо отменить». «Что же тогда?» «Надо осмыслить происшедшее» посоветуюсь с центром, но прежде всего необходимо показаться медиком, так что поворачиваем. К счастью, несмотря на пробоины в капоте и разбитое лобовое стекло, машина завелась, и они тронулись в обратный путь. Совещание в российском отделении Интерпола на этот раз было недолгим. Генерал ознакомил собравшихся в его кабинете с донесением полковника Игнатова, который в результате теракта получил сотрясение мозга. «Прошу высказываться», — произнес он, по привычке вставая из-за стола, чтобы пройтись по комнате. Явно кто-то слил сведения о том, что готовится эксгумация захоронения швили. «Сейчас это уже не так важно», — махнул рукой генерал. «Существенно другое. Кто именно организовал покушение на нашу группу?» «И что стоит за этим покушением?» — добавил заместитель генерала. Мнения интерполовцев разделились. Одни полагали, что неизвестные силы пытаются физически устранить Игнатова. Другие же считали, что противник желал только попугать эксгуматоров, заставить их отказаться от своего намерения. Обмен мнениями происходил весьма оживленно, поскольку от его результатов зависел дальнейший порядок действий интерполов в Тбилиси. В самый разгар дискуссии, когда в кабинете генерала висел дым коромыслом, в прямом и переносном смысле, в кабинет, попросив разрешения, вошел помощник начальника управления. Не говоря ни слова, он положил перед генералом, успевшим снова сесть за стол, листок бумаги. Генерал внимательно просмотрел весь текст. — Давно пришло? — спросил он. — Только что, товарищ генерал, — ответил молодой лейтенант. «Свободен», – сказал генерал, и когда дверь за офицером закрылась, обвел внимательным взглядом всех присутствующих. «Мы получили сведения, которые в корне меняют все дело», – медленно произнес он. У отделения Интерпола имелись собственные независимые и глубоко законспирированные источники информации в Грузии. Руководитель Интерпола получил от своего агента ценную информацию – В ней внедренный сотрудник, проживавший в Тбилиси, сообщал шефу, что Хашвили, серьезно раненая во время митинга, не умерла и, соответственно, не была похоронена. Могила ее пуста и украшена памятником исключительно для камуфляжа, саму же ее увезли куда-то и надежно спрятали, по-видимому, для излечения». До сих пор разыскать, где находится Клеопатра Сихашвили, мне не удалось, несмотря на все усилия. Так заканчивалось донесение. Генерал оторвал взгляд от листка бумаги. «Ну вот, эксгумация отменяется», — сказал он. «Эта информация объясняет многое. По сообщению агента, рана Сихашвили была очень тяжелой, и из этого следует, что если даже она и выживет, то может остаться инвалидом». Все будет зависеть от методов и способов ее лечения, ну и от условий, в которых она находится. Однако на сегодняшний день, судя по письмам с ее подписью, она пытается и довольно толково восстановить деятельность Эдельвейса, хотя мне не совсем понятно новое направление денежных потоков преступного концерна. Когда Шате доложили о результатах засады у кладбища, он мысленно поздравил себя с успехом. Ментовскую группу, или кто там они, удалось основательно напугать, и он надеялся, что теперь Интерпол окончательно откажется от своего гнусного замысла, эксгумировать могилу Ниноси Хашвили. Это означает, что тайна Клеопатры будет сохранена, и он может быть спокоен за свою любимую.